«Пузыри!» «Чего бы ты хотел?» — спрашиваю я м и ш в с д о х н у т ь «Я э, серьезно?» о с д о х н у т быстро и безболезненно?» «Мы можем молчать долго. Иногда мы подолгу не разговариваем. Разговор может внезапно начаться и быстро закончится. Короткий разговор. Пара фраз, просьба о помощи, шахматный ход. Мы очень долго вместе. Слишком долго. Мы знаем друг друга очень хорошо». Нам не нужно каждое утро здороваться. Слово «спасибо» — лишний звук, а пожелание здоровья выглядело бы как нелепая шутка. А если чуть менее серьезно, не сдаюсь я. Если чуть менее серьезно, включи музыку. Вивальди? Вивальди. Миша уже второй месяц подряд слушает одну и ту же пластинку «Времена года». Когда пластинка заканчивается, я переставляю иголку на начало. Мне трудно переставлять иголку, но переворачивать пластинку еще труднее. Все же я стараюсь переворачивать пластинку хотя бы раз в день. Миша не просит меня переворачивать пластинку. Когда я забываю об этом, мы слушаем одну сторону несколько дней подряд. Миша не возражает. Похоже, ему все равно. Миша не хочет со мной разговаривать. Миша не хочет разговаривать ни с кем. Со мной ему легче. Передо мной не надо притворяться. Со мной он разговаривает нормально. Но о чем-то ты мечтал раньше. О чем-то мечтал, что дальше. Чего ты хотел, когда был маленьким? Иметь стаканчик с мыльными пузырями. Знаешь, я задавал тебе этот же вопрос несколько лет назад. И что я тогда ответил? То же самое. Не помню, может быть. Я отъезжаю назад, беру из тумбочки стаканчик с мыльными пузырями. На стаканчике нарисованы забавные звери и клоун. Открываю стаканчик зубами, макаю в него трубочку с колечком на конце, дую. Из колечка выплывает одинокий пузырь, лопается в воздухе, макаю снова, подношу игрушку к Миши на мурту. Миша дует слабо, почти незаметно. Разноцветные пузыри, и большие, и маленькие, весело летят к потолку. Миша еле заметно улыбается. Я пытаюсь дуть снова и снова. — Бесполезно, мои движения не точны, ничего не выходит. — Ты не так держишь, дай мне, я сам. Я ставлю стаканчик перед Мишей, вкладываю палочку ему в руку. Палочка ничего не весит, Миша управляется с ней почти легко. Он медленно вытаскивает из волшебного стаканчика пузыри, большие красивые игрушки. Наконец мыльная пена в стаканчике заканчивается. — Выброси, — резко командует Миша. Зачем? Я налью шампуни, будешь легкие развивать. Выброси. Что еще посоветуешь мне развивать? Миша сердится, ему плохо. Он сердится только, когда ему очень и очень плохо. Я выкатываюсь из комнаты, еду в туалет, чтобы выбросить пустой пузырек из-под мыльной пены. Когда возвращаюсь, Миша почти спокоен. Не сердись, Рубен. Что-то мне сегодня нехорошо. «Поставь в в а л ь д и Я включаю проигрыватель, мы молчим. «Давай выпьем», — говорит Миша внезапно. «Водки? Зачем водки?» и к о н ь я к у выпьем, я купил. Все-таки день рождения».